Глава 11 Вечереет Грант держит двумя пальцами пакетик с солёным бестрогановым. «Сублимированное блаженство», — прищуриваясь, — говорит он. Скривив лицо, я роюсь в пакетиках, а Грант в это время наливает воду из бутылки и ставит на горелку. Хватаю пакетик, на котором написано «сливочная паста», и смотрю, как буквально из ничего Грант готовит себе ужин. Заканчиваю помешивать своё месиво и усаживаюсь вместе с остальными вокруг костра. Солнце исчезло за горами, но его туманное сияние пробивается сквозь деревья и отбрасывает тени на лица. Украдкой бросаю взгляд на Гранта, который ест, сидя рядом со мной на земле. Он в своей стихии. Меня снова беспокоит чувство вины, словно соль на ране. Когда мы с ним стали встречаться, я всеми силами старалась уговорить его бросить этот кружок. У меня в голове не укладывалось, как он может любить меня и при этом посещать собрания, где присутствует его бывшая. Хотя сейчас я понимаю, этот кружок делает его таким счастливым. Свет тускнеет, черты его лица растворяются в темноте, но я различаю его улыбку. Он заметил, что я на него уставилась. Кладу в рот немного пасты, вкус пресный, к тому же она остыла. Опускаю контейнер на землю. Похоже, что все, кроме меня, надели тёплые куртки. Обняв себя руками, дрожу от холода. Закончив есть, Грант быстренько ко мне пододвинулся и обнял. «Замёрзла?» — спрашивает он, подтягивая меня к себе. «Теперь нет». Прижавшись к его руке, наблюдаю, как отцветы огня пляшут на палатках и людях, что собрались вокруг него. «Ну что, пришло время истории о призраках?» Сквозь тихий шёпот и треск костра слышится голос Ноя. «Мистер Дэвис!» «Вы же взяли зефир и шоколад?» «Простите, мистер Кроуфорд, но они не поместились в мой рюкзак». Ной наигранно вздыхает. «Ладно, ничего, это не помешает нам рассказывать истории и жарить что-нибудь на огне. Сэм, ты кого-нибудь поймал?» Сэм хмурится, сидя с другой стороны костра. «Ну, ты же отправился на охоту, пока мы тут ставили палатки», продолжает Ной. «Ты не выполняешь свою часть работы». Сегодня на выгоне мне, возможно, придётся бросить в корзину бумажку с твоим именем. Сэм что-то бурчит. Судя по выражению лица, ему это всё надоело. Джесси шлёпает Ноэ по руке, но тот явно решил, что сегодня вечером именно он будет всех развлекать. «Ох!» — орёт он. «Так истории о призраках! Я начну!» Я уже было театрально начала засыпать, но кто-то захлопал в ладоши, и вокруг костра начался восторженный гул. «Думаю, пора спать», — шепчет на ухо Грант. «Ты ведёшь себя как старик». «Извини, но я не хочу участвовать в выступлении драм-кружка Кроуфорда». «Но пойти спать точно гораздо хуже», — говорю я. «Я держу его за руку, но он всё равно встаёт. Развлекайся». Уже слишком темно, и моё надутое лицо ему не видно. Он наклоняется, целует меня и уходит в направлении своей палатки. «Спокойной ночи», — говорю я, чувствуя себя обиженной, — но также чувствую себя и глупо из-за того, что обижаюсь. Тайлер смотрит на меня так, словно я его любимое шоу на Нетфликс. «Подслушиваешь?» — спрашиваю я. Он встаёт, капюшон его чёрной толстовки спадает, и взору представляются его спутанные чёрные волосы. Шаркая, он направляется ко мне и усаживается на землю рядом. «Прости, я не мог не слушать. По своей натуре я постоянно помогаю другим, а ты выглядишь расстроенной». На моих щеках выступает румянец. «Я... я не расстроена?» Говорю я, заикаясь. Остальные в это время покатываются со смеху «А теперь можешь притихнуть? Историю Ной не слышно. Как мы будем справляться со злодеями, которых он придумал, если даже не знаем, кого он придумал?» Тайлер ухмыляется. «Вполне справедливое замечание», — говорит он. Потом добавляет. «Всё точно в порядке». «Ну, раз ты снова об этом...» Я качаю головой. «Я с тобой не разговариваю». Он скрещивает руки на груди и в задумчивости склоняет голову на бок. «Насколько я понял, ты не из тех, кто делится своими переживаниями». «Насколько я поняла, ты не из тех, до кого всё быстро доходит». Он осматривается вокруг, словно ищет что-то, валяющееся на земле. «А к чему спешить? Я просто ищу блокнот. Делаю вид, что записываю в нём показания своих пациентов, но на самом деле рисую их в виде кошек». Я сдерживаю улыбку. «Я сдерживаю улыбку». «А как насчёт того, чтобы направить всю эту энергию в поджог чьих-нибудь вещей? У меня даже есть прекрасный кандидат. Согласный в первом слоге — дж, во втором с эс». говорит он, довольный собой, «это уже что-то. Прогресс. Тебе не нравится, Джейси. Ты для меня совсем чужой человек, так что с тобой я не стану это обсуждать». Он подпёр подбородок рукой. «Расскажи мне побольше про ваши отношения с Джейси». Незнакомцам я душу не изливаю. Дело попахивает давней враждой. Похоже, не смогли поделить собственность. Может, даже нефть? Он насмешливо приподнимает брови в надежде, что угадал. У тебя просто талант. Он улыбается. Скажем так, я бы скорее не спала всю ночь и рассказывала тебе истории о призраках, чем оказалась с ней в одной палатке. Тайлер становится немного серьёзнее. Она поступила с тобой ужасно, да? У меня внутри всё переворачивается. То веселье, которое я испытывала минуту назад, разбивается в дребезги. Если бы я испытывала то, что испытываю к Джейси, только потому, что она что-то сделала мне. Я передумала. Объявляю я и отворачиваюсь. Я скорее рискну оказаться с ней в палатке, чем останусь здесь с мистером Болтливые Штаны. Эй, я не... Но я уже в нескольких ярдах от него поднимаю свой рюкзак, что стоит у палатки гранта. Я тащу его к палатке Джейси и, дойдя, расстёгиваю молнию, чтобы забраться внутрь. В самой палатке осматриваю с фонариком в руках. Везде валяются её вещи. Спихиваю их все к одной стене и начинаю вытаскивать свой спальный мешок. «Эй!» — раздаётся крик за моей спиной. Я поворачиваюсь, и прямо мне в глаза светит фонарик. «Что ты творишь?» Я пытаюсь отмахнуться от луча света, как от мухи. «У меня вопрос получше. Почему ты не оставила мне место потому что я и подумать не могла, что ты сюда заявишься. «А где мне спать? Как ты думаешь, у костра?» Джейси выключает фонарик. «От яркого света у меня в глазах всё плывёт. Я решила, что ты... Плюну направила школу и отправлю спать в палатку к своему парню». При слове «парень» она дёргается. «Поверь мне, отправилась бы, но сейчас мне не нужны лишние проблемы. Родители этого точно не переживут». Джейси опускает голову. «Да, я понимаю». Она садится на колени, расправляет спальный мешок и забирается в него. «Знаешь, я пыталась договориться насчёт палаток, но эби терпеть меня не может». «Почему?» — даже не задумавшись, спрашиваю я. «Ну, я не знаю». Я раскладываю свои вещи, залезаю в спальный мешок и застёгиваю на нём молнию. «Я сегодня слышала, как вы разговаривали в лесу с Ноем. Если я открыла свой рот, то меня уже не остановить». «Ты о чём?» Ты за что-то извинялась? Из-за Пайпер?» Вдох Джейси, раздавшийся в маленькой палатке, прозвучал как раскат грома. «Ну ты штучка, Саванна! Послушай, если ты знаешь, что с ней случилось в тот день, просто расскажи мне, пожалуйста!» Мы не об этом говорили. В тот день я даже не видела Пайпер, честное слово. Да, когда она пришла в школу выживания, мы немного повздорили. Я просто была не в духе и сорвалась на неё. Но не более того. Ты же знаешь, она моя лучшая подруга. Джейси резко замолкает. Последнее слово обрывается, как слабая ветка на ветру. У меня что-то сжимается в груди. Это не она. А это означает, что моё расследование продолжается. А может, всё это время Грант был прав? Может, я просто хочу взвалить на кого-то вину, не в силах смириться с тем, что натворила сама? Мне так стыдно, что чуть не втянула Джейси в это дело. Словно я и так недостаточно причинила ей боли. Извини. «Ничего. Я понимаю, почему ты... Последние несколько лет наши отношения с Пайпер не были идеальными. Но Пайпер для меня всё. Вообще-то я извинялась за всё. В том числе и за Гранта. Но, как обычно, я струсила и не сказала обо всём этом вслух. Мы лежим рядом друг с другом в темноте, снаружи доносятся голоса ребят и стрекот сверчков. «Я должна была понять, что ты ни при чём», — говорю я. Я это поняла, когда увидела звонки от кого-то по имени Алекс. «Если бы ей звонила ты, то там бы было твоё имя». Джесси приподнялась на локте. «Ей звонил кто-то по имени Алекс?» Я киваю, и хоть в темноте она меня не видит, слышно, как мой подбородок шуршит о спальник. Три раза. Это были последние звонки перед тем, как начала звонить мама, и вряд ли ей звонила Александра. Снова тишина, которую нарушают только сверчки — и время от времени долетающий до нас смех. «Значит, ты действительно думаешь, что во всем виноват кто-то другой?» — говорит Джейси чуть громче шепота. «Но кому это понадобилось?» Я плотно закрываю глаза, пытаюсь дышать медленно и ровно. Но раздражение все равно нарастает, и я не в силах его сдержать. «Ты, как и Грант, считаешь, что все это чушь. с площадке самоубийц Пайпер прыгнула сама, так что мне следует угомониться со своими бредовыми идеями». Может быть, меня это вывело из себя, потому что они могут оказаться правы? Я этого не говорила. Я жду, когда Джейси продолжит, но она молчит. Какое-то время даже не двигается. Кажется, что прошла целая вечность. В школе выживания все были без ума от Пайпер, наконец говорит Джейси. Все считали, что она — подарок небес для выживания в дикой местности. Напряжение болью пронзает мне плечи и шею. Конечно, Джейси мне не верит, но она не виновата. Нельзя просто так взять и стереть многие месяцы, что ты жила с разбитым сердцем, никому не доверяя. И она права. Среди участников кружка я не нашла никого, кто бы ненавидел Пайпер. Я переворачиваюсь на бок. Слышится шорох, потом сдавленный звук. Она плачет. Это напоминает мне о том времени, когда мы ставили палатку на вашем заднем дворе. Пайпер как-то решила, что услышала Пуму. Джейси смеётся. При воспоминании об этом я тоже улыбаюсь. У нас с Пайпер небольшая разница в возрасте, так что мы часто ночевали вместе у Джессики и Джейси. Мои родители никогда, вообще никогда, не ходили в походы. Но они купили палатку и предложили нам развлекаться в комфорте и безопасности на окружённом забором в заднем дворе. Однажды посреди ночи я вылезла из палатки и пошла домой в туалет. Заслышав мои шаги на обратном пути, Пайпер от страха чуть не надула в штаны. Несмотря на весь свой интеллект, она и вправду решила, что пома может рыскать в нашем дворе. Напряжение между мной и Джейси начинает медленно спадать. На такое я и не надеялась. Думала, она считает меня своим злейшим врагом. То, что мы вот так болтаем в одной палатке, — уже что-то. «Я хочу помочь», — говорит она, выдёргивая меня из прошлого и напоминая тем самым, зачем я пошла в этот поход. Если кто-то действительно был спайпер на точке, Если кто-то из школы выживания ей угрожал, мы выясним, кто это был. Где-то в глубине души чувствую тревогу. Я ей не доверяю. Может, мы больше никогда не сможем полностью доверять друг другу. Но в школу выживания Джейси ходит уже не первый год, она всех хорошо знает. Если я собираюсь выяснить, что на самом деле произошло с сестрой, то придётся довериться далеко не надёжной союзнице.